Глава 18. Долгожданные подозреваемые. В коридоре показался учитель. Он шел, уткнувшись в какую-то книгу и бормоча что-то под нос. Ребята замерли. «Ну что же», — сказал учитель, останавливаясь перед дверью. «Неплохо получилось у меня это запирательное заклинание. Очень неплохо, очень. До сих пор держится». Теперь попробуем отпирательное. Он указал пальцем на дверь и сказал непонятную фразу, сверяясь с книжкой. Дверь вздрогнула и упала, опять развалившись на две части. «Ой!» — испугался учитель. «Что-то не так! Она же отпереться должна была!» «Ой, я казенную дверь сломал! Что будет?» Надо починить, пока никто не заметил. И убежал. Наверное, за инструментами. Ребята переглянулись. — Не может быть, — сказала принцесса. — Он же учитель. — Он еще и волшебник, ты сама говорила, — возразил Сева. — Наверное, он пошел на преступление ради денег. У него же пятеро детей. — Нет, не может быть, — повторила принцесса. «Интересно, а уроки сегодня будут или отменят?» «Тише вы!» — зашипел Потапов. «Он возвращается!» Опять послышались шаги, но это был не учитель. Это оказалась кухарка Розамунда с кастрюлей в руках. Она растерянно посмотрела на валяющуюся дверь, потом на занавеску и сказала, «Ваше высочество, не прячьтесь, я вас нашла. Обедать пора». — Я вам борщ принесла. Принцесса вышла из-за занавески и проворчала. — Терпеть не могу борщ. Зачем ты его сюда приволокла? Рано еще обедать. — Ничего не рано, — возразила Розамунда. — Вы же не завтракали? — Я завтракала на свежем воздухе, — сказала принцесса. — Ты не видела. Неси эту гадость. — Как прикажете. И Розамунда с готовностью убежала. «А может, она сообщница?» — проводила ее взглядом принцесса. «Вряд ли», — усомнился Сева. «Она такая красивая». «Ну и что?» — пожала плечами принцесса. «Роковая красавица!» «Понимаешь, она прекрасно знает, как и все во дворце, что я не ем капусту. Значит, она несла этот борщ не мне. А кому?» «Стасику!» — осенила Потапова — Раз в похищенной из моего дома кастрюли был борщ, она решила, что драконы питаются борщом и пошла покормить узника привычной для него пищей. — Но дверь-то заколдовал учитель, — возразил Сева, которому очень не хотелось обвинять кухарку. — Он сам признался. — Да, наверное, сообщница, — вздохнул Потапов. Ему тоже эта мысль не нравилась. «Стасик, неужели ты ничего не помнишь?» «Помнишь, что у меня голова закружилась?» — сказал Стасик. «И все. Может, меня оглушило при переходе в этот мир? Или вор дубинкой стукнул, чтобы я не сопротивлялся?» «Нет, Потапов, это ты у нас умный, ты и разбирайся, а я двоечник. Кажется, опять кто-то идет». «Какое бойкое место это ваша башня-призрака!» — хмыкнул Потапов. Сыщики нырнули за занавеску. На этот раз по коридору шел главный посол. Он тоже что-то тихо бормотал. «Что же делать?» — разобрали ребята. «Какое горе! Не успел! Бедный ребенок! Такой славный был!» И посол подавил рыдание. «Что-то случилось!» — встревожился Сева. «На нем лица нет?» Он выскочил из-за занавески и спросил. «Какое горе!» — Что произошло? Главный посол посмотрел на принца так, словно увидел привидение. — Вы, вы, вы! — заикался он. — Простите, ваше высочество, призрак Себастьяна Ансельма, и я не успел спасти вас от гибели, если вы захотите уничтожить меня. Что ж, я это заслужил. — Вам плохо? — вконец растерялся Сева. — Вы бредите? — Элька, зови врача. Принцесса тоже вылезла из укрытия, опасливо косясь на посла. — Не волнуйтесь, дорогой главный посол, сейчас принцесса доктора позовет, — успокаивающе сказал Сева и погладил посла по руке. Посол схватил Севкину руку, как утопающий. — Теплая, — изумился он, — рука теплая. — Так вы живы? Вас не казнили за поджог и покушение? Вы не стали призраком? «Конечно нет!» — сказал Сева. «Фу, как вы меня напугали!» «Я его спасла!» — объяснила принцесса. «Я же обещала! Все в порядке!» «А я видел в вашей комнате призрак!» — не мог успокоиться посол. «Он сказал, что он — вы!» «Наврал!» — быстро сказала принцесса. «Эти привидения! Знаете, какие лжецы! Им нельзя верить! Они так и норовят простыню утащить!» Посол вздохнул и обнял Севу так крепко, что тот охнул. «Какое счастье!» — сказал посол. «Какое счастье!» «Вы боялись, что отец-король будет вас ругать, что не уберегли принца?» — спросил Сева, глядя в пол. «Но я же младший, третий. Я не важный для государства. И отец меня не сильно-то любит». «Какая разница?» — возмутился посол. «Третий, да хоть тридцать третий! Вы такой замечательный мальчик, добрый, милый, совершенно невредный, вежливый, умный! Я бы без вас осиротел! Да чего там!» Посол махнул рукой и усилием воли надел на свое лицо строгое выражение. «А что вы тут делаете?» — спросил он. «Идите на свежий воздух или уроками займитесь!» Вы совсем распустились за время своего сватовства. Пойдите, причешитесь хотя бы. Через полчаса проверю. И быстро ушел. Знаешь, стоит разочек умереть, чтобы потом тебя так хвалили, вздохнула принцесса. А ты говорил, что тебя никто не любит. Я сам удивляюсь, сказал Сева. Он всегда такой строгий, троит меня почем зря. Слушай, а он не может быть вором? — спросила Элька. — У нас ведь раньше никогда ни драконов, ни кастрюль не похищали, а как только твое посольство приехало, так сразу взрыв преступности. — Да ну тебя! — обиделся Сева, но Потапов поддержал принцессу. — Нет, посла нельзя скидывать со счетов, он же пришел сюда. — Хотя зачем ему десять килограммов золота? Принц вспомнил, что главный посол не раз говорил ему. Будь у меня достаточно денег, я бы бросил эти окаянные командировки и наслаждался заслуженным отдыхом, да на пенсию разве проживешь? Но Сева не сказал об этом, потому что решил посла не выдавать и защищать, даже если это он Стасика украл. — Итак, у нас трое подозреваемых, — подвел итог Потапов. — Учитель, кухарка и главный посол. Что будем делать? «А помнишь, как Кузя расследовал?» — спросил Стасик. «Надо установить, кому выгодно преступление. Потом улики, э, еще алиби бывает». «Выгодно всем», — сказал Потапов. «Десять кило золота на дороге не валяется». «Алиби ни у кого нет, потому что мы не знаем, когда совершено преступление», — сказал Сева. «А улики где искать? По всему дворцу? Непонятно», — хмыкнула принцесса. — Лучше сделать генеральную уборку, смести все улики в кучку и потом разбираться. — Знаете, что-то мне это надоело, — зевнул Стасик. — Сидим в полутьме, размышляем. Надо собрать всех троих подозреваемых и прям спросить, зачем они меня украли. — Ну и глупо, — пожал плечами Сева. — Они не признаются. Но принцессе идея понравилась. «Мне тоже хочется поскорее», — призналась она. «Оказывается, преступление, как и война, только сначала интересно, а потом надоедает. Затянули мы эту историю. Преступление надо быстро раскрывать. Пошли в мою комнату. Напишем повестки подозреваемым».